Истинные арийцы. Но самое удивительное место встречи на Урале – в Челябинских степях. В 1984 году степной колхоз решил построить на речке Караганке небольшое водохранилище. Как раз имелась подходящая долинка между покатых холмов. Уже возводили плотину, когда в долинку приехал археолог Геннадий Зданович. Закон обязывал обследовать территорию перед затоплением. Зданович обнаружил тут земляные руины города возрастом четыре тысячи лет и стал шлиманом двадцатого века. Четыре тысячелетия назад была удивительная эпоха. В вылистых долинах между Междуречья Тигра и Фрата несметные толпы рабов лепили из глины гигантские ступенчатые башни зекуратов. На вершины зекуратов сойдут беспощадные боги месопотамских деспотов. В раскаленных каменоломнях долины Нила египтяне вырубали первые глыбы для первых пирамид. Пирамиды – каменные звездолеты, которые унесут вечность фараонов Египта. А на Урал пришли древние арии. На одном краю земли, в стране, которую потом назовут Британией, страшные дикари волокли по вересковым склонам и вкапывали дыбом кривые мегалиты Стоунхенджа. А на другом краю земли, в джунглях Инда, гудел кирпичный город Махенджа-Дара, главный мегаполис человечества. От Стоунхенджа до Махенджа и простиралась Айкумена-Ариев. Найденный город археологи назвали Аркаим. И вскоре после его открытия всплыли из земли другие города, получившие фантастические казахские имена. Синташта, Чикота и Синей. Берсуат, Журумбай. Всего 21 город, страна городов. Арии прожили на Урале лет 50-80. Врагов здесь у них не было, а ресурс нашелся – медные руды. Арии изобрели свою технологию. Соединили колодцы с плавильными печами. Это ноу-хау обеспечило их самым совершенным оружием. Вот только на чужие богатства арии не зарились. Они поклонялись огню, а в их городах царил культ суровой простоты. Даже девушки не имели украшений. Никто ариям не был нужен, да и сами они здесь никому не были нужны. Но Урал продиктовал свои правила. Ресурс следует оберегать державой в державе. И арии построили свои бесполезные крепости, страну городов. А затем все сожгли и ушли навсегда. Сорок столетий руины лежали под степным ковылем. Земли, в общем, и не видно Аркаима. Насыпь его валов совсем невысокие. Но с неба город Ариев проявляется как нарисованный. Два концентрических круга толстых стен и по секторам жилые помещения. Весь город – одно единое круглое здание из бревенчатых срубов, толсто обмазанных глиной. В центре – площадь. Она словно ступица колеса, радиальные перегородки — спицы, а стены — обод. Аркаим сориентирован по звездам. Похоже, что в уральских степях лежит колесо Зодиака. Вот только откуда оно прикатилось? И куда укатилось потом?